Глава 18. Мартин, едем. Огарошил некромант с утра пораньше, как только я вошла в дом. А ведь у меня было прекрасное настроение, предвкушение завтрака. А ещё надеялась чуток вздремнуть, пока начальник бегает по делам. Эх, тяжела служба ассистента заслуженного некроманта королевства. Опять в мертвые восстали. На всякий случай полюбопытствовала я. Нет, инспектор БД прислал письмо, нужно срочно отправиться в Тушку и опросить убиенного мэра, сообщил Лерд Десмонд и подтолкнул меня к выходу. И по традиции включил свой чемоданчик. Тушка? Где это? спросила я. Про Жижу слышала, про Болотника и Гущу тоже, а Тушку не знаю. «Не так далеко от столицы. Съездим и узнаешь». Обнадежил Лер Десмонд, ничего так толком и не объяснив. Услышав торопливые мелкие шажки, обернулась. Ко мне и несся бублик, держа в зубах сверток. Драконом окс подпрыгнул, а я перехватила подношение. Развернув, обнаружила там пончики. «Булибердусичек! Это мне!» Растрогалась я. «Яф!» Раздалось в ответ. Я погладил зверя за ушком, и тот закатил красные глазки от удовольствия, фыркая парам. Всё-таки есть в этом доме приличные люди, вернее драконам-обсы, которые думают о бедном ассистенте. Или Академия Мировая бабулька наверняка с утра услышала о поездке и поёк мне собрала. Мартин, поторопись, недовольно буркнул Никроманд. Пришлось отпустить бублика и покинуть дом. Но я твёрдо решила, что делиться с Дэсмандом завтраком не буду. Хорошо, что начальник сел за руль монстра, потому что я бы ни в жизни не нашла эту тушку. И вроде бы недалеко от столицы Протумри, а плутали мы по каким-то лугам и полям аж 2 часа. Пончики меня очень выручили. Только пришлось их быстро съесть, а то начальник хищно поглядывал в мою сторону. Наука прочитает ещё раз послание от Лерабиды. Приказал некромант, не дав мне в полной мере насладиться видом окрестностей. По просьбе начальника достала из кармана его сюртука конверт. Письмо было не от главного инспектора, а от какого-то Лира Кржемелика. Тот слёзно умолял спасти тушку и не дать уйти за занавес местному мэру. В конверте лежала записка от инспектора БД, где тот просил уважить его хорошего приятеля и помочь Сам Лер Беде, разумеется, поехать не смог, сославшись на руководство мозговым штурмом по делу Лиры Лесяндры. Больше никаких деталей в письме не было. Чувствую, придется мне возглавить следствие, пока Лер Десман будет осуществлять призыв. Наконец мы добрались до нужного городка с разноцветными пряничными домиками, белыми низкими заборами и яркими цветами на клумбах. Да и жители на улицах были нарядны и довольны, словно на праздник вышли. А ведь в городе произошло чрезвычайное происшествие убийство мэра. Монстра остановилась возле одноэтажного дома. Над входом красовалась надпись: "Полицейское управление тушки". Нас встретил крупный усатый мужчина в коричневом пиджаке и полосатых брюках. Я даже не сразу догадалась, что это местный инспектор полиции. Он больше напоминал лавочника или аптекаря. «Добрый день. Инспектор Коржемелек к вашим услугам», — представился он. «Мобиль оставьте здесь. К мэру дворами пройдем. Тут недалеко». Мы проследовали за Лером Коржемелеком, а за нами шла толпа зевак, которая увеличилась по мере того, как мы проходили очередной дом. К сожалению, главный инспектор Беде не сообщил мне детали. обратился к полицейскому Тушке Никроманд. "Да какие там детали?" отмахнулся мужчина. "Вчера вечером мэр Власик ужинал в кругу семьи, ему стало плохо и был таков. Вот был зазанавес, вмешалась я. Отравили?" уточнил Никроманд. "Идут следственные мероприятия." важно произнёс Лерк Жемелик. Кто именно сидел за столом, каковы мотивы преступления? Полюбопытствовал Дэсмонт. Да какие мотивы? Лёр Власик у нас тут за главного, никто ему зла не желал, все боготворили, пояснил инспектор. А за столом супруга его сидела, Лира Алмаза, и дочери Павлинка с Баянкой, никому из них выгоды от потери кормильца не было. Мы подошли к большому трёхэтажному дому из белого кирпича с красной крышей и такими же красными ставнями. Инспектор представил нам жену и дочерей мэра. Судя по опухшим глазам и красным носам, женщины сильно переживали потерю мужа и отца. Десмонд обернулся к инспектору Кружемелику. У вас здесь абиториум? Зачем же сразу в абиториум? У нас всё по-семейному, по-простому. Это дом мэра, а вы в склеп, пожалуйста, Лерник Романд пригласил полицейский, указывая на тропинку, которая вела в глубь сада. Именно там и стоял семейный склеп, больше напоминающий крытую беседку с куполом. Десмонд направился к зданию, а я сменила за ним. Мэра с супругой мэра за дочерми шли следом, а за ними толпа соседей. На пороге склепа Некроманд поинтересовался А где заключение целителя? Заключение? Испугался инспектор и посмотрел на Вдаву. Нет. Мы его не заключали, не успели. Он сразу после осмотра мэра слянял. То есть, ненадолго отъехал. Вдава вдруг бросилась к некроманту, вложив ему в руки какой-то свёрток. А дочери передали мне бутыль с мутной жидкостью. Ежели ещё что понадобится, мы принесём, зарыдала на грудине к романтов вдова. В каком смысле? нахмурился Лер Дэсмонт. Но инспектор Коржемелик уже взял его под руку и повёл по ступеням вниз, а меня кто-то заботливо подтолкнул к лестнице. Не успели мы зайти и привыкнуть к полумраку, как услышали звук закрывающейся двери и лязг замков. Что происходит? Нахмурился начальник. В узкое оконце влетел небольшой мешочек и со звоном упал на каменный пол. Я подняла его и, открыв, обнаружила золотые монеты. А Дэсмонт развернул свёрток, который передала вдова. В нём лежал знатный шматок сала. А от всего сердца, всей тушкой просим, помогите, чем можете, крикнула с улицы вдова мэра. В оконце показалось лицо инспектора Крыжемелика. Вы уж не серчайте на нас, но пока мэра Власика не оживите, мы вас не выпустим. Ежели провиант закончится, ещё снабдим. Что значит оживите? Нахмурился Дэсмонт. Мы прибыли для призыва и допроса. Одна из дочерей отодвинула в сторону инспектора и просунула голову в окно, крикнув: Слышь ты, некромант столичный, отца нам верни, а не умничай. Снаружи послышался нестройный хор голосов. Просьбы звучали вперемешку с угрозами. Все они сводились к тому, что если мы не вернём городу мэра Власика, то здесь и останемся в качестве почётных тушкинцев. Правда, звание нам присудят посмертно. Заманили, обманули, догадалась я. А убийство-то было? — Да какое у нас убийство? Живем мирно, дружно. Голова инспектора вновь пролезла у оконца. — Ежели нового мэра пришлют, он тут свои порядки установит. Так что вы уж постарайтесь, верните благодетеля. — А про убийство зачем соврали? — возмутился Десмонт. — Вы бы иначе не приехали. — поторопился объяснить инспектор. Ну, не будем вам мешать. Работайте покойненько. Он захлопнул ставни и в склепе тут же воцарилась ночь. Дэсман чертыхнулся и достал из чемоданчика фонарь. Сало и бутыль мы отложили в сторону и осмотрелись. У противоположной стены заметили высокий каменный гроб, в котором заботливо укрытый пледом лежал полный мужчина. Словно и не умер, а спал, обняв подушку. Мне даже показалось, что он посапывает. Лерд Десмонт уже занялся делом и принёсся рисовать в воздухе символы. Будете оживлять? Поинтересовалась я, убирая в карман взятку, мешочек с деньгами. Попробую призвать духу умершего. Сперва пусть материализуется и расскажет, что с ним на самом деле приключилось. Ставни на оконце приоткрылись, — раздался голос инспектора Коржемелика. — А что рассказывать-то? Подавился наш мэр за ужином костью. Целителя Бжижика вызвали, а тот молодой, неопытный, какое-то заклинание пробромотал — бац! И мэр Власик вмиг окоченел. — Сколько времени прошло с момента смерти? — уточнил Десмонд. — Часов двенадцать, не более. — Часов двенадцать, не более. Целитель сказал, что магия в мэре еще трепещется. Трепеталась она вчера. Некромант покосился на умиротворенное лицо мэра. «Ладно, сделаю, что смогу, но попрошу не мешать». «Хорошо, хорошо», — заискивающе проговорил инспектор, прикрыл ставни, а снаружи донесся его крик. «А ну, цит всем!» Заслуженному некроманту Протумбре нужна тишина для работы. Голоса стихли, а Дэсмонт произнёс заклинание. Мне показалось, что мэр Власик пошевелился. На всякий случай достала первое, что попалось под руку: флакончик с раствором для пузырей с запахом тухлятины, хлопушку с липкой патакой. Я в прошлый раз активировала. Холодок для у мертвей остался в букашке. Теперь вся надежда на пузыри. Дэсман сделал вокруг гроба почётный круг, произнося слова заклинания. Но труп никак не хотел оживать. Даже призрачный дух не проявился. "Ничего не понимаю", пробормотал тёмный маг. "Призыв должен сработать". Никромант громко повторил слова заклинания. Стены содрогнулись. Мерцающие знаки закружились в воздухе, но мэр не двигался. Некромант перешёл за призрачную черту и склонился над почившим. Приложил пальцы к шее и выругался. Да он же в стазисе. В чём? Странный вопрос для выпускника академии. Заметил начальник. Мартин, ты вроде бы изучал некромагию. Не дожидаясь моего ответа, Лерд Десмонд совершил загадочные пасы руками. и пробормотал неизвестное мне заклинание. Я же судорожно вспоминала, что такое этот стазис и как он действует на труп. Но когда морвласек закрехтел, от испуга вздрогнула и нечайно выронила флакончик с раствором. Склянка разбилась, и к потолку поднялись большие пузыри. Они лопались, образуя зеленоватую дымку, подтянуло тухлятиной. Некромант обернулся ко мне, Иш шум на втянул носом воздух. "Мартин, что это за гадость?" "Ничего такого. Обычные пузыри с ван... сароватизации". Поругундосило я своевременно зажав нос пальцами. Пришлось приврать. Специальные средства для поднятия у мертвой мортишка придумала. Десмонд прищурился, только неясно от чего, от едкого запаха или от злости. Вот у вас во всём Мартишка виновата, огрызнулась я. А у самого, между прочим, характер не сахарный. Я бы даже сказал наоборот, как эти пузыри. Мартин рыкнул некромантой и вроде бы чихнул. "Будьте здоровы", пожелала я. "Это ты будь здоров", ответил Дэсмонт и, кажется, опять чихнул. Мы одновременно пожелали друг другу здоровья. Это не я, Возразила я. И не я, ответил некромант. И не мы! Снароружи раздался стройный хор голосов жителей Тушки. Мы с лерм Дэсмандом обернулись к гробу, и я вскрикнула. Мэр Власик перевернулся в гробу на другой бок и вновь чихнул. Удалось снять стазис. Нужно закрепляющее заклинание прочитать. Начальник поднял с глазам маленькую чёрную книжицу и ругнулся. Мартин, откуда дым? Я ничего не вижу. Так по зри лопается, из них дыма идёт вместе с запахом, -здавлено проговорила я, потому что дышать уже было невозможно. Специальное средство, говоришь, рявкнул Десмонт и начал наступать. Нновейшая разработка. Я оббежал их груп, пытаясь спрятаться за мэра, который кряхтя вылезал из убежища. И это ещё большой вопрос. «Ваше ли заклинание сработало, или наши с мартишкой животворящие пузыри?» «Впредь прошу согласовывать со мной нетрадиционные методы оживления», — злился начальник. Пока мы припирались, раздалось оглушительное «Апчхи!» Из глотки мэра Власика вылетела кость. Пробив самый большой пузырь и распахнув ставни, она улетела в окно. Снаружи раздался вскрик, а мэр потёр глаза и недоумённо посмотрел на нас. Ой, кто? Столичные целители? Можно и так сказать. Ответил некромант, подошёл к мужчине и проверил пульс. На всякий случай оттянул веки и довольно кивнул. Затем убрал чёрную книжицу и свечи в чемоданчик, тем самым завершая ритуал. А что я делаю в семейном склепе? — заозирался мэр, кутаясь в плед. — Его недавно возвели. Обжить-то еще не успели. — Видимо, обживайте, — любезно пояснила я и указала на начальника. — Заслуженный некромант Протумбрии вас только что призвал. — Куда это призвал? — Я вроде на умертвее не похож, — возмутился мэр. — Помните, что с вами произошло. Приглушенно спросил Лер Десмонт, прикрывая нос и рот ладонью. Пузыри лопались один за другим, источая отвратительный запах. «За ужином костью подавился, и жена отправилась за целителем. Тот меня с тазисом собирался заморозить, а сам за подмогой хотел метнуться». «Похоже, сбежал ваш целитель», — сообщил я мэру. «Ну и ладно, я хоть отоспался». А какой мне снился сон? Мужчина мечтательно улыбнулся и зажмурился, а я уточнила: Какой? Летаргический, отрезал Десмонд и направился к выходу. Жив. Окошко открылось, инспектор просунул голову в склеп, но тут же поморщился. Чем у вас тут разят? Так вашего мёра оживляли, обработали специальным составом, нашлась я. И ещё бы чуть-чуть и разложение бы пошло. Десмонд хмыкнул, а мэр Власик испуганно вскрикнул, но заметив возле стены бутыли сала, оживился. Позвольте угоститься. Со вчерашнего вечера ничего не ел. Угощайтесь. Милостиво разрешил Десмонд и передал мэру провиант. С улицы донеслись радостные вопли, дверь в склеп распахнулась, и в помещение вбежали жена мэра и дочери. — Кормилец, поелец, ожил. — Так я и не собирался, это все лекарь-бжижек, — пытался оправдаться мэр, пряча бутыль в гроб и так не успев отхлебнуть живительной влаги. Вместо этого он обнял рыдающую жену и принялся утешать. — Значит, преступление все же было. Сделал заключение, вошедший следом за семьей инспектор с почему-то подбитым глазом. Халатность при исполнении. Пусть этот пшижик здесь только появится. Пока мэр Власик с инспектором Кржемеликом обсуждали недоучку целителя, Десмонд потянул меня к выходу. «Мартин, уходим. Здесь нечем дышать». Мы наконец-то выбрались на улицу, а склеп окружила толпа горожан. «Ишь, как разит! Видать, разлагаться начал!» Выкрикнул кто-то. И дым зелёный пошёл, согласился второй. Раз зелёный, значит, совсем плохо дело. Если бы не некромант столичный, то потеряли бы мэра. Мы со столичным некромантом ускорили шаг и бодро продвигались к выходу, когда услышали крик вдовы. Держите их! Вы эти за калитку не успели, нас схватили. Куда их тащить? проревела толпа. В дом заносите, приказал мэр. Награждать будем. Нас с дисмонтом внесли в дом. В просторной гостиной уже были накрыты столы и расставлены лавки, когда хозяики успели, а главное, по какому поводу, можно только догадываться. Чёрные скатерти волшебным образом сменили на красные, портрет мэра с чёрной лентой убрали, а на его место повесили портрет семьи. Мэр с супругой чинно уселись во главе стола. Нас с начальником посадили рядом с хозяевами и дочерьми мэра. Позади была стена, впереди соседи с инспектором. Одним словом, отступать некуда. Инспектор и мэр торжественно вручили Леру Дэсмонду орден за выдающиеся заслуги перед Тушкой. Нам на шею надели венки почётных тушкинцев. Дочки мэра облыбазали нас в знак благодарности, а Лира Алмаза с умилением глядя на дочери поинтересовалась Не желаем ли мы здесь навеки поселиться? Я не могу. У меня в городе осталась невеста, сообразил некроманд. Тоже хотела сказать, что у меня есть жених, но, вспомнив, что в образе Мартина, лишь тяжело вздохнула и сосредоточилась на еде. Краснощёкая дочка мэра подлила мне в бокал розовый шипучий напиток. Не употребляю, отказалась я. Так это ж компотик. придвинула ко мне бокал девица Вы еду запивайте а то беда может случиться как с нашим попашей Пришлось отхлебнуть Компот оказался сладким и вкусным из-за разговорами я не заметила как опустошила третий бокал Мартин пытался докричаться до меня Дэсмонт Да пусть мальчик отдохнёт расслабится улыбнулся мэр загораживая меня от некроманта А я и правда расслабилась, страх отпустил, по телу разливалось приятное тепло. Да и дочка мэра оказалась душевной собеседницей, совсем соглашалась, любезно подкладывала мне еду и подливала компот. А еще хвалила, не то что некоторые начальники. «Вы такой молодой, но смелый, лера-ассистент!» В очередной раз произнесла девица, а женщина вокруг поддакнули. Это вы ещё не видели, как я с мёртвыми боролась. Вовремя спохватилась, что нахожусь в роли Мартина, и пожалела, что не захватила с собой усики. С ними мой ассистент смотрелся бы эффектнее. С настоящими мёртвыми, взвизгнула девица. Ох, страшно! Да что там страшного, отмахнулась я. Вышла ж я, значит, на кладбище. А начальник ваш где был? поинтересовалась дочка мэра, кажется, Павлинка. Или нет? Павлинк щёкастая, грудастая возле начальника моего сидит, а это с лошадиными зубами и поросячьими глазками Баянка. И Лерд Десмонд со мной. Куда же он без меня? подтвердила я. Услышав возмущённое сопение начальника, понизила голос. Пока лерд Дэсмонт отмахивался от двух у мертвой, на меня аж пятеро набросилось. Некромант громко фыркнул, но я, заметив, что меня с открытым ртом слушает не только баянка, но и местный инспектор полиции, приободрилась. Попрошу его написать рекомендательное письмо для Лерра Бэда. Может, примут на должность не младшего, а старшего инспектора. Целых 5 умертви? уточнил Ларк Жемелик. Нет, вру, замотал головой. Так и знал, вздохнул он. Наконец-то, буркнул позади Дэсмонт. Не 5, а 10, поправилась я. Инспектор Охнул никромат протяжно вздохнул, а я, отхлебнув из бокала компота и промочив горло, продолжил. Пришлось применить особые средства. С пеленалых липучками, в смысле, спецоружем устранил. Но это ещё что? Вот недавно я успокоил самого мастера Заламона. Не врёшь, прищурился инспектор. Как есть, говорю. Он как из гроба выскочил, как на меня набросился, а я его, а он меня. Не помню, как очутилась на столе, но историю борьбы с чёрным отступником рассказывал уже для всех. Потом перед глазами поплыло. Как оказалось, на коленях у баянки ума не приложу. Жена мэра в этот момент крикнула кому-то горько: Девица чмокнула меня в щёку, а я в знак нерушимой женской дружбы предложила ей желейного пучка. Девушка почему-то с ужасом отмахнулась от подарка и коробочку с мармеладными жучками и червячками подбросила вверх. Сладости благодатным дождём посыпались на гостей. Странно, но местные не обрадовались угощению. Девицы завизжали, повскакивали с места и ринулись к выходу. Мужчины достали оружие. И принялись отстреливать по учкам с воплями: "Мнею честь вон!" Мэр с супругой спрятались под столом, инспектор залез на шкаф и оттуда призывал всех к спокойствию. Кто-то настаивал, чтобы некроманту покоювсбисившейся мелких умертой, кто-то требовал наказать меня за призыв в общественном месте. Каким образом рядом со мной оказался Лерд Десмонд? Почему мы вылезали в окно и убегали? Я помнила смутно, Проснулась уже в монстре, когда мы ехали по лесной дороге. Первым делом проверила нос и костюм. Покосилась на некроманта. «А мы...» «Да, Мартин, мы уже дома», — сообщил начальник, прячу улыбку. «У кого дома?» На всякий случай уточнила я, пытаясь понять. «Мы дома у мэра Тушки? Дома у Десмонда или...» В лавке магические штучки. А как сбежали? подсказал он. Иначе ты бы уже был женатым человеком или бы тебя посадили на 5 суток за хулиганство. Нет, мне жениться никак нельзя, горячо возразила я. И в тюрьму не могу, а то вся карьера к у мёртвым полетит. А зачем ты тогда сидел на коленях у дочери мэра? И зачем обсыпал червяками и пауками гостей? Так червяки же со сладкой начинкой, — возмутилась я. Только гости об этом не знали, — ответил некромант. Он остановил монстру возле тетушкиного дома и поинтересовался. — Сам дойдешь? — Конечно, сам. Я распахнула дверь и вывалилась на дорогу. Начальник вздохнул, покинул мобиль и поднял меня, забрасывая на плечо. Мартин, это становится дурной привычкой. Тоскаю тебя, как девчонку. На пороге нас встретила тётя Клара. При виде меня она охнула, но некромант успокоил её, объяснив, что меня опаили при выполнении ответственного служебного задания. Значит, в тот компот подлая дочка мэра что-то подмешала. Тут и я принялась делиться с ней подробностями. Хорошо хоть не созналась в том, что я мартишка. Стало стыдно перед начальником. Это ж как постараться надо, чтобы предстать перед ним в таком жалком виде. А что я несла про битву с умертвями? Страшно вспомнить. Как пить дать уволит. Видела я тогда работу в полиции в склепе и в белых тапочках. От обиды всхлипнула, смахивая рукавом слёзы. Мартин. Дезмонд по указке тёти посадил меня на стул и склонился, патетически погладив по голове. Не переживай. Я всё понимаю. Ты ещё совсем желторотик, не разбираешься в людях. Тебя пытались опоить и обмануть и охмурить, подсказала я. И охмурить, подтвердил Ник Романд. Это я, всего опытом, могу противостоять таким вот баянкам. А ты наивный, доверчивый. А как вы им противостоите? поинтересовалась я. Представив, как мои подруги Эттели Мальвин также пытались охмурить Дэсмонда, чтобы женить на себе. Я игнорирую подобных девиц, стараюсь быть не слишком любезным, даже порой грубым, чтобы оттолкнуть. Поэтому в эм-артишке в полицейском участке нагрибели, догадалась я. Она и об этом тебе рассказала. Расстроился Дэсмонт. Что ж, с ней я промахнулся, приняв за очередную охотницу за мужьями. Мартишка не такая. Попыталась успокоить тёмного. Теперь-то я знаю, улыбнулся он. А я вновь залюбовалась улыбкой, пропустив слова об антидоте и выходном. Только хотела сказать, какой он хороший и заботливый начальник, как Дэсмонт добавил: "На этот раз я тебя прощу, но в следующий раз за такие выкрутасы уволю". Вот ведь, некоторые не меняются. Я что по своей воле выкрутасничила. Ведь сам сказал: "А поили меня и охмурили". Значит, не виновата я. Никромант попрощался с тётей Кларой и уехал. Тётушка помогла мне добраться до постели, приняв антидот и коротко рассказав о поездке и приключениях, и я провалилась в сон. Правда, снился кошмар, потому что на завтра были назначены смотрины из знакомства женихом. То есть с лером Дэсмондом